Глава седьмая. На меня словно вылили ведро ледяной воды. Я замерла в оцепенении, не в силах двинуться ни вперед, ни назад. Адептка Вердон, не заставляйте меня повторять. Строгий голос преподавателя донесся до меня очень четко, будто тот был прямо за моей спиной. Мои однокурсники с сожалением смотрели на меня, но все продолжали двигаться вперед, не пытаясь остаться за компанию или хотя бы как свидетели. Глубоко вздохнув, я повернулась лицом к своему страху и обреченно потопала к магистру сен торт «Вы что-то хотели, магистр?» «Я постаралась сделать самое невинное лицо». «А что?» «С отцом срабатывало». Но мужчина оказался невосприимчив к моим ухищрениям и скептически поднял бровь, наблюдая за моими лицевыми конвульсиями. «Адепт Кавердон, начал он медленно, «оставьте при себе ваши актерские таланты, вы здесь не для этого». Я коротко кивнула и, выпрямившись, посмотрела серьезно на магистра. «Так-то лучше», — кивнул он и продолжил. «У меня к вам пару вопросов. Полагаю, вы уже понимаете, о чем пойдет речь?» «Могу предположить что-то о случившемся в столовой?» — неуверенно пискнула я. «Это второй вопрос», — кивнул сон торот. «Первое, что меня интересует, почему вас не поставили на учет в департаменте?» «По какому поводу можно уточнить?» «Я похолодела еще сильнее, хотя, казалось, уже некуда. Страх начал разрастаться в груди, помимо моей воли. «У вас очень высокий уровень магии, адептка. Такие магии обычно регистрируются отдельно и обучаются в дальнейшем по особой программе». Я медленно выдохнула, лишь бы мужчина не услышал. «Не могу ответить вам на этот вопрос точно, но могу предположить, что мы просто не знали, что это нужно», ответила я уже осмелев. «Ваш уровень скакнул неожиданно?» снова поднял бровь магистр. «Пунктик у него такой, что ли?» «Нет, вроде бы», — замялась я. Но что я могла поделать, если я правда не знала, почему меня не регистрировали отдельно, хотя и могла предположить, что родители решили скрыть это. Но как же в Академии потом? И здесь до меня дошло. — Вы сканировали нас? — неудоменно спросила я. Сонторот замешкался, но все же уверенно кивнул. — Вы же понимаете, что это запрещено без согласия, мага. Моему шоку не было предела. Сам инквизитор и нарушает правила. «Профессиональная привычка? Уж не обессудьте. Могу принести извинения, раз вас так это задело». Магистр весело улыбнулся и скрестил руки на груди, рассматривая меня уже с большим интересом. Заметив его взгляд, я невольно покраснела опустила глаза. «Итак, адептка, если на этом вы закончили с обвинениями, я спешу вам сообщить, что со следующей недели вы будете заниматься дополнительно со мной. Время сообщу позже. Сначала сверю с графиком» проговорил мужчина, утыкаясь в свой журнал. — Свободно. Я, подпрыгнув на месте, спешно поблагодарила магистра и торопилась бежать, но через пару шагов до меня долетела. — И в следующий раз, адептка Вердон, вам придется купить штаны тому, кого вы решите одарить своим вниманием. Это ясно? В глазах магистра плясали смешинки, но он старался держать себя в руках. — Да, понятно, — протараторила я, снова покраснев, и бегом устремилась подальше от полигона. Добежав до раздевалки, где мне предстояло переодеться, плюнула на это дело, схватила свои вещи и прямо так потопала в комнату, намереваясь принять душ там, но моим планом сбыться было не суждено. Открыв дверь и намереваясь выйти, я воткнулась лбом в твердую грудь, обтянутой рубашкой, небрежно расстегнутой на пару пуговиц. Где-то подсознательно, уже понимаю, кого я увижу, подняла голову и убедилась в догадках. «Мой кошмар из столовой». Парень ехидно улыбался, прислонившись к дверному косяку, занимая при этом полностью весь проход и не давая мне уйти. На улице смеркалось, а потому эта ситуация была более чем пикантной. — И что? — решила быть нагрее, раз уж из этого начала. — Ты меня поймал. А дальше? — Ого! «Ага», — улыбнулся парень, сверкнув белыми зубами. — Какая прыткая! Лениво оторвавшись от косяка, сделал шаг вперед, захлопывая дверь, отрезая меня от выхода окончательно. Ты нанесла мне оскорбление, а я такого не прощаю, — проговорил он тихо и словно хищник, обходя меня по дуге. Я не наносила никаких оскорблений. Меня толкнули, а ты слишком туп или слишком хочешь познакомиться со мной, что не хочешь этого понять? Ох, Селеста, ну ничему тебя жизнь не учит. Вот что случается, если ребенка держать подальше от всего мира. Он вырывается на волю и начинает собирать все тумаки, которые пропустил. Ты нарываешься, да? — вмиг посерьезнел парень. «Думаешь?» – я скрестила руки на груди, посмотрев на красавца. «Если, как ты говоришь, я нанесла тебе оскорбление, то я сделала это публично, а ты пришел сводить счеты со мной один в темной раздевалке?» Это было настолько же глупо, насколько и страшно. Парень ничего не ответил, лишь внимательнее меня рассматривал, будто что-то обдумывая. «Хм, а я тебя недооценил!» – постучал он пальцем по подбородку. «Давай так, я забуду произошедшее, если ты сделаешь кое-что для меня. Его хитрющая улыбка не сулила мне ничего хорошего, но я все же спросила, и что же? Заберешься к магистру Сонтородо в покое и заберешь то, что он мне отобрал сегодня. Вот и все. Да здравствует Плаха. Ты серьезно? Я не могла поверить словам. Ты предлагаешь мне забраться к инквизитору в личные покои и что-то у него украсть? Ты считаешь, я сумасшедшая? Нет, ты сильна, а еще хитра далеко не так проста, как кажешься. Ты сможешь придумать что-то». Парень довольно улыбнулся и щелкнул пальцами, открывая дверь. «А что будет, если я не стану этого делать?» — на всякий случай спросила я. «Придется ответить тебе тем же, детка. Только я не ограничусь гоньком в штанах, имею в виду». Его улыбка стала настолько гаденькой, что захотелось снова пустить ему огненный шарик туда же. Глубоко вздохнув, вышла из раздевалки, громко хлопнув дверью, что вызвало приступ хохота у воздушника. — Ну и что мне теперь делать?